76. Лететь на материк Рику пришлось в десантном отсеке Старого Кондора, двухтурбинного вертолета, который во множестве служили в полиции и береговой охране. Машину то и дело подбрасывало восходящими потоками, швыряло переменчивым ветром, а турбины шумели так громко, что эффект от выпитой крипки прошел значительно раньше, чем рассчитывал Рик. Чтобы избавиться от ощущений надвигающейся неизвестности, он стал смотреть в иллюминатор, наблюдая за знакомым мелководьем и рифами. Спецназовцы дремали, сняв шлемы и держа оружие на коленях. За Риком присматривал только один из них, оставшийся на стороже и при полном параде. Перелет длился около полутора часов. Рику они показались растянувшейся в темноте бесконечностью. Пару раз его посещали какие-то призрачные образы, где была дорога и нескончаемая череда автомобилей. В чувство его привел вид выжженных солнцем прибрежных земель и появившееся вскоре нагромождение аэродромных построек. Вертолёт сделал над ними круг, и его шасси коснулись бетона напротив корпуса аэродромного обеспечения. Едва борт оказался на площадке, Из здания выбежала целая делегация из полутора десятков человек. Рик увидел их в иллюминатор. Пока его выводили, эти люди оказались у самого трапа. Они возбужденно переговаривались, щедро разбрасываясь ругательствами. А когда увидели скованного наручниками пленника, начали рваться к нему через оцепление спецназа. «Ну-ка назад, назад, я сказал!» Призвал их к порядку капитан и показал кулак в металлизированной перчатке. Его рост и вид стального кулака заставили встречавших отступить. Однако они продолжали обзывать Рика из-за спин полицейских, крича, что теперь-то он получит свое. «Кто эти люди?» – спросил Рик, когда они миновали крикливую группу. «Поклонники твоего таланта!» – усмехнулся капитан. Ты калечил из пушки беспилотники, а им приходилось их ремонтировать, чтобы патрулирование шло по графику. Это механики сегодняшней смены. Понятно, — сказал Рик, глядя в спину шагавшего впереди спецназовца. Если честно, мне их даже жаль. Но когда я видел в перекрестье прицела поморника, меня охватывал азарт. Как на охоте. Вот и расскажешь о своем азарте прокурору. А почему прокурору? А с кем бы ты хотел встретиться? С усмешкой поинтересовался капитан. Операция прошла без потери, даже без перестрелки, так что у него был повод испытывать к пленнику некую симпатию. В сопровождении четырех спецназовцев Рика подняли в лифте на второй этаж и сдали под расписку дежурившему там охраннику. Тот вызвал своего напарника, который повел Рика в его камеру, где ему предстояло дожидаться суда. В коридорах было тихо и чисто. Похоже, эту тюрьму использовали крайне редко. Охранник открыл дверь камеры, освободил Рика от наручников и подтолкнул в камеру, а затем закрыл дверь. Разминая запястье, Рик постоял у порога. осматриваясь и оценивая свое новое жилье. Стены здесь были того же цвета, что и в коридоре. Слева в углу располагался унитаз, за ним раковина. Пахло дезинфектором. Рик подошел к единственной койке и сел на жесткий казенный матрас, вспомнив, что точно такие у них были в училище. Что ж, на томякане у него вовсе не было матраса, И ничего, как-то обходился. Окна в камере не оказалось. Его заменяла зарешоченная ниша, в которой находились осветительные панели. Рик расшнуровал ботинки и, сняв их, улегся на матрас. В голове все было совсем пусто. Самым правильным было бы уснуть, но сон не шел. Промучившись так около получаса, Рик услышал, как по коридору кто-то идет. Поскольку тюрьма была пустой, он решил, что идут именно к нему. И не ошибся. Вскоре в дверях лязгнул замок, и Рик увидел рослого охранника, позади которого стоял еще один. «Эй ты, выходи!» Рик сел на кровати и стал обуваться. Это напомнило ему, как однажды за какой-то проступок он даже забыл за что. Его посадили на гаупт-вахту. Ах да, это случилось после того, как его поймали с целой коробкой пива, которую он пытался перебросить на территорию училища и чуть не угробил заместителя начальника по хозяйственной части. Тот как раз прогуливался вдоль забора, инспектируя его на предмет покраски. А тут бац! «Целая коробка пива». Для замночхоза это был сюрприз. Зашнуровав ботинки, Рик поднялся, и его слегка качнуло. «Эй-эй, держись за стенку», – посоветовал ему охранник, поигрывая наручниками. А когда Рик приблизился и протянул руки, надел их одним движением – щелк, и готово. «Куда пойдем?» – спросил Рик, выйдя в коридор, и готовясь к грубости со стороны охранников. Но ему вежливо объяснили, что приехал следователь из прокуратуры, и его ведут на допрос. «Что-то он бледный», — сказал второй охранник, когда они пошли по коридору. «Надо бы его врачу показать». «Пусть прокурор решает. Наше дело маленькое», — ответил ему коллега.